Глава 38. Андрей досиновала и два добрался. Лёк вытянул ноги, тяжко лежать. Свернулся на бок в калач, ещё хуже. Ни рукой, ни ногой от боли не шевельнуть, в спину что-то вступает, обедать не пошёл. Смольков приполз от лестницы, принёс хлеба краюху, рыбы варёной, квасу в чашке. Андрюха, занемок, что ли? Андрею ни до еды и ни до Смолькова. Лечь бы так, чтоб тело чуть отошло, не ныло. Однако коротко рассказал. Смольков примостился рядом, слушал, не понимал. Оно на что хоть похоже? На пасхальные качели. Андрюха злится, что тело покоет, только без делок, а то как раз бы тебе там место. Смольков в последние дни заимел деньги, ходил как-то гулять в слободку и ночевал там. Сейчас насмешку Андрея принял смиренно, помолчав сказал: "Он тебе за кабак мстит. Устанет. ты скорее устанешь, надорвёшься от те игры же штаны полные. Что тогда, себя беречь надо, Андрюха. Завтра бы выдюжить, там пойдёт. Зря на силу Андрюха надеешься. Тут не кочевряжится, хитрить надо. Чуть устал и просир в отдыху. Андрею представилось, как бы стал просить у Фанасея. Вот бы уж тот повздыхал волю. Ещё чего? Притворись, руку или ногу мол подвернул, боль нестерпимая и жалуйся, не боясь. Тя язык не отвалится. Я и матерью не учён этому. Всё тело ныло. Андрей снова зашевелился, укладываясь удобнее. Господи, да где оно это место, чтоб плечи покоиться искать? Болит, болит. В баньку бы тебе да попариться, хоть поговорю с сулем, чтоб велел истопить хозяйке. Он для меня что хошь сделает? Смальков от суля на шаг не отстанет. Работа у него лёгкая, отъел сомальков поразовел, даже хихикать стал реже. «Поговорить?» – переспрашивает Смольков. «Уймись ты! Без вас с Сулем тошно!» Смольков обиделся и уполз вниз. Андреева еда стояла нетронутой. Всю неделю лил дождь. Ветер северный, холодный, казалось, нарочно гнал на колу тучу за тучей, чтобы они тут опорожнились. Даже насиновали только и спасение, что шкуры постельные. По утрам из-под них не хотелось вылезать. Сухой сменки не было, а посконный зипун и анучи не просыхали. Поднимался Андрей, унимая дрожь и набросив зипун на голову, бежал через лужи в кузню. Шустро растаплял горна, грелся и завтракал тем, что хозяйка клала ему в узелок с вечера. Задрав ноги к огню, сушил лапти. Как ни берёг их он, сколько ни латал, поизносились. Оставалась ещё одна пара праздничная, а что потом будет, Андрей не знал. Правда, соль обещала деть на зиму, но когда это ещё будет? Афанасий стал приходить в кузню поздно. Здоровался кивком, снимал с себя дождевик, встряхивал его, аккуратно вешал на гвоздь. Надевая кожаный фартук, бросал на качалку короткие из-под лобья взгляды и, отвернувшись, подолгу перемешивал уголь в горне. Потом целый день Андрей мучился на качалке. Трудно она давалась. Но работа шла-таки. Былой дрожи от слабости уже не было, и тело больше не ныло, как от надрыва. Работа спокойно шла, не торопко. Суль, говорят, подался в погост на парский шитьи шкур им одежду. Давно не показывался. Смальков бездельничал. Ел, спал или резался с хозяином в подкидново. За обедом жаловался Андрею: "Воля уж ем и сплю, а мясом не обрастаю, видать, кость у меня особая, тонкая". Он щупал свои бока и живот сокрушался. "Ну хоть бы чуть приросло, а то в слободку ходить никакой приятности нету". Крестья рот в зевке спрашивал, не слыхать ли о Суле чего, и опять забирался на сеновал спать. Суль пришел в кузню совсем неожиданно, со Смольковым. Поздоровался от ворот хмуро и стал там, как обычно, с трубкою, наблюдал. Андрей взгляд его даже ногами чувствовал. Смольков суетился за Сулем, что-то ему шептал. «Принесла нелегкая», — думал Андрей. И чувствовал, как ноги под этим взглядом тяжелеют, не слушаются. Скорей бы уж слезть с нее, что ли. но не успел подойти к мехам, как суль, словно ожил. Скинул малицу, схватил держак от метлы и подталкивает Андрея к качалке, суёт ему в руки молот. «Бей! Бей! Попадай сюда!» И пристукивает держаком по наковальне, водит туда-сюда. Сам ощерился, руки расставил, присогнул ноги, глаза блестят. Андрею спешка суля совсем непонятна. Но он становится на качалку, пружине ногами. Ловит взглядом держак на наковальне. «Дзынь!» Суль успевает убрать держак, и молот звонко отскакивает от наковальни, сильно прыгает в сторону. Андрей не может его сдержать и соскакивает с качалки. «Плохо! Плохо!» — кричит Суль Афанасию. «Надо попадать, палка!» Он машет ей у самого носа Андрея. «Палка!» И бегает раздраженно по кузне и снова подталкивает Андрея к качалке. «Пошел, пошел! Стой сюда!» Андрею шатко стоять, затея раздражает его непонятностью. Попадай палка, попадай! кричит Суль и водит ею по наковальне, а сам впился в Андрея взглядом, готовым мгновенно убрать её. День бьёт молот по наковальне и летит в сторону. Смольков смеётся. Ты, Андрюха, как в затке стоишь? Что тут надо? бешено оборачивается Суль. Афанасий поднял кулак, цыкнул яростно. Шалван за шибу! Смалькова за двери словно ветром сдуло. Поподдай, орёт Суль. Ты спокойнее, спокойнее, поехали, говорит Афанасий. Примерив глазами и выждав чуть, Андрей бьёт. Хрясь! Крашится держак в мелкие щепки. Молот не прыгнул, и Андрей снова посылает его на палку. Суль не успела дёрнуть, и она крошится с сухим неприятным звуком. Суль лишь теперь успевает убрать её, но и Андрей успевает сдержать молот. Мгновение они смотрят друг на друга. «О-о-о!» — протягивает довольно Суль. «Это хорошо! Хорошо!» И, отбросив смятую палку, хватает железный пруд. Опять щерится, не спуская с Андрея глаз, кричит. «Еще попадай! Еще!» «Ты спокойнее, спокойнее!» — говорит Афанасий. «Дзынь мимо! Дзынь мимо!» Андрей начинает входить в раж. Страстно хочется одолеть Суля, но Суль лова к чертовски. Последний миг успевает сдвинуть прут. Попадай, попадай! Бац, на мгновение молот приковывает прут к наковальне. Поضдай, орёт Суль. Бац, и снова прут оседает под молотом. Может, хотел схитрить Суль, а может, не успел убрать прут, но молот настиг его почти на весу, по ту сторону наковальни. Вылетел прут из рук Суля. От боли Суль крутанулся волчком, пряча руку под мышкой и приседая. «Ой, дьявол!» Андрей слез с качалки понура и виновата. Афанасий хлопает по плечу Суля, хохочет. «Попадай, попадай, ну-ка, руку-то покажи, Суль Иванович, кости целы!» Суль держит руку под мышкой, разглядывает Андрея и кивает в его сторону Афанасию. «Хорошо, хорошо!» — в тон ему вторит и Афанасий. «Сойдет лучше некуда!» Суль осматривает ладонь, шевелит пальцами. Ничего, протяжно говорит он, набивает табаком трубку и долго прикуривает её от горна. Андреев и Фанасей ждут молча. Будем грузить шняка, медленно говорит Суль. Сейчас, изумляется Фанасей. Да. Может, завтра с утра? Нет. Завтра будем уходить. Вот, терас удивляется Фанасей. Это амбар. «Там все хорошо, готово!» И тычет в Андрея и Афанасия. «Ты и ты, надо носить на берег, все носить! Шняка будет скоро!» Суль надел свою малицу и ушел. «О, террас!» — опять сказал Афанасий. Верх по Туломскому берегу у колян длинную улицы амбары. На клетях, поднятые от земли, чтобы пакость какая не заводилась, амбары стояли добротные, рубленные, с навесами. Складывали коляни в них снасти на зиму, паруса, очняк, и роса рыбные, хранили и рыбу солёную для себя и для продажи. Здесь же держали свои амбары и вишненики мурманцы. Люди пришли, что появлялись на Мурманне в летний промыслы из Мизеня, Онегитимии и прочих мест побережья Белого моря или Систской Карелии. Тут же был и амбар Суля. Афанасий, наверное, знал его давненько, подошёл уверенно, не задумываясь. Андрей вошёл следом. Из амбара дух рыбный, густой, подумалось, вон чего все амбары за городом. В амбаре полутемно, но разглядеть можно: мешки, свёртки из парусины, бочонки и бочки, шкуры оленей, верёвок кучи. Афанасий кинул на берег взгляд, показал Андрею: "Вон на те мостки носить будем. Они сюда приплывут". "Чего?" откликнулся с мешком Афанасий. "Говорю, сульиванч нашнятя сюда приплывёт". Андрей старался сказать яснее. Наш няки не плавают, ходят, идут, значит. Ещё когда закрывали кузню, и Афанасий прятал ключ в условное место, Андрей обратил внимание. Как-то уж лихо больно перекрестился на дверюн. Ну, покуда прощевай, кормилица. Закрыл кузню и словно оставил в ней же и сиплость свою, и угрюмость. Совсем другой человек. Даже разговор стал вести без превосходства, на равных будто. "Запомнил? Запомнил", сказал Андрей. Ократилку видел свою? Нет, что это? Он лежит. Нагнулся и подал Андрею деревянный молот с полпуда весом. Рукоять добротная. Вишь, какая она, матёшка выручалочка. И что ей делать? А кул бить. Как из воды нос покажет, бей её кратилкой по шибче. Тут она такой кроткой зданиет, что хошь не делай. Только поспешай знай, не мешкой. А дальше Ну, если память я отшибить ладом, дальше просто. Ляп мою подхватишь и на борт. Клёпки брата не ковал, видел? Андрей кивнул. Брюха вдоль распластаешь, печень в обрез шкуру долой, солить потом будем. А остальное обратно в море, товаркам её на корм, значит. Андрей побросал кротилку с руки на руку, поиграл ею. Легковат, пожалуй, а так ничего, себе ладное будет. А нам мне, что ли? Тебе? Андрей отошел чуть, примерился, как бы мог ею ударить. «А промахнусь, ежели как нынче в кузне? Или часом память не отшибу?» Афанасий ему. «Может, и осерчать, акула! Тот год с Сулеванычем ходил один нашинский, был случай, промахнулся, разинул рот. И что?» «Ничего особого, без ноги теперь че». Сказывали, еле ушли потом. Акулы хотели и шняко пружить, когда кровь-то учуяли. «Так-то вот». Когда Суль со Смольковым пришли на шняки, у Андрея с Афанасием было все готово. Грузили шняку спора, в согласии. Суль со всеми на равных, шутит, все улыбается. А когда закончились, похватился. «Нет еще новых весла, там угол другой поставлен. И бочка нет малой!» И Смолькову кивнул «пойди, мол». Видно было, как Смольков в дверях долго с бочонком возился. Афанасий со смехом шумел с мостков. «Помочь, может? Тяжко тебе с непривычки-то!» «Да, да, тяжко ему!» — шутил Исуль. И они с Афанасием смеялись без особой причины. Словно веселье распирало их, словно не на акул собирались они в море, а на вечерку, какую год ждали. Не верилось, что совсем недавно эта Суль так зверел в кузне. Глядя на них смеющихся, Андрей вдруг почувствовал. На душе легко стало. Будто долго нес груз тяжкий, а сейчас отдохнуть сел и скинул. Улыбаясь, пошел к Смолькову. Бочонок чудной какой-то, весь в аккуратных дырках, насквозь светится. Дырки большие, аж пальцы лезут. «Для чего такой?» — удивился Андрей. Смольков на мостке оглянулся, не идет ли кто. Зашептал. «Молодец ты, Андрюха, добрый!» Пришел без смеху. «Ай, на вере, цышь ведь тоже оскалился. Чего смешного? Может, не этот нужен? Правильно ты его саданул по рукам в кузне?» «Получилось так, без умысла. Со мной от чего хитришь?» Видел я, правильно саданул. Пусть знает, мы за себя тоже стоять умеем. Да ладно ты, брось, отмахнулся Андрей. Взял лучше вёсло и кинул себе на плечо бочонок, пошёл к мосткам. Суль осматривал в шняке поклажу, перебирал всё руками. Теперь всё нашёл, спросил Афанасий. Надо не забывать, всё держать в памяти, всё брать. Ты-квит забыл уже, Суль обеспокоенно оглянулся. Забыл что забыл? «Ну да», — Афанасий задрал бороду, поскреб под ней горло, кривя губами. «Обычай забыл», — Суль засмеялся. «Ничего не забывал. Сейчас будем накрывать шняка и ходить домой, делать обычай». Афанасий кивнул на шняку и посоветовал. «Ее надо в колу ставить». «Пусть тут», — сказал Суль. «Отсюда в море не ходят, Суль Иванович», — настаивал Афанасий. «То одинаково». — Не спорь, Суль Иванович, и отцы, и деды от тель ходили, и мы завет рушить не станем, от тель пойдем. — От крест? — спросил Суль. — От креста, благословясь, пойдем, по обычаю. Суль подумал, глядя на Афанасия. — Хорошо, — сказал он. Вечером на сеновале Андрей завернулся в шкуры, лежал, вспоминал день, принесший столько неожиданностей и перемен. Ужинали они у Суля с водкой. Суль добрый, веселый и разговорчивый. И Афанасия хвалил и Смолькова, а предпочтение все же ему, Андрею. Все клал ему на плечо руку, растягивая слова, приговаривал. «Ты есть хороший русский душа! Быстро учился, много терпелив! Если маленько сердился, — смеялся Суль, — это ничего. Я хорошо понимаю такой люди!» И хлопал по груди Андрея, смеялся лукаво и заговорчески. Ты должен иметь тут как это по-русски везение, подсказал Афанасий. Во-во, ты должен иметь тут везение, и свой, и мой. Я верю в это. Таких слов к себе Андрей с роду не слыхивал. В душе его встрепенулось и разлилось радостное хмельное. Уж за такие слова он постарается. Коль на него так надеются, и из себя вылезет, а докажет. колотушку рыбу бить ока э не видел той кротилкой безпередыху махать готов в кузне на молоте не просил родуху а в море-то афанасий сам говорил легче с ним-то как всё обернулось оба усули в работниках хотя фанасий и вольный и в море не раз бывал совсем другой афанасий стал не то что в кузне пьяный уже всё тянулся с чашкой водки к андрею когда отужинали уже порядком афанасий вдруг взбаламутился стал звать к себе в гости Суля с Мальков попирались немного и согласились, а Андрей Кафанасию не пошёл. Перемены так много. Да и рубаха его холщёвая в кузне совсем засалилась, другой не было. Да гостили. Чего людей обижать таким видом? И забрался на синавал, вспоминал разговор у Сули, пока внизу у лестницы не завозился с Мальков. А он забирался ощюпью и сопел громко, пьяно. Досадно, что он скоро припёрся. Андрею сегодня не разговаривать с ним, не слушать его не хочется. и он отворачивается к стене, в угол, спит будто. Но Смольков нашарил его в темноте и затормошил настойчиво, бесцеремонно. «Андрюха, проснись-ка, скажу что!» Он шутейно валится на Андрея и, обдаваясь и ушной вонью, шепчет в лицо. «Да проснись ты, проснись!» Смольков и Гриф, он пробует щекотать Андрея, но только злит этим. «Чего разыгрался-то?» Андрей недовольно пошевелился. «Угадай, кого видел я!» Чёрт их знает, куда они все пошли, где были и кого видели. Андрей одно только хорошо знает дел теперь никаких. Шняки гружённые у причала в полутру в море. Яжник и речи лишился, шепчет Смольков. Какая она баба! Эх, не там встретились. Тон у Смолькова такой, что Андрей невольно насторожился, а Смольков уже чувствует это важничит. Новости ве скажу, ахнешь. Помнишь, сюда везли нас? Ну Девка была красивая, помнишь? Но так вот, она Смольков тянет нарочно, чтобы разжечь Андреева любопытство, и наконец выдыхает. Она племянница Афанасия. Андрея будто паром обдало банным сухим жарким, но что-то в словах Смолькова заставляет его сдержаться. Не помню, бормочет и укладывается поудобней. Да как же гречиться с Смольковым и опять тормошит. Помнишь, девка красивая приходила на лодке? С нами говорила ещё Нюшка её зовут, которая тебя за ухо таскала, сонно спрашивает Андрей. Смальков поперхнулся, словно водой на него плеснули. Да я с ней нынче, знаешь как. Андрей пошевелился нетерпеливо, отодвигая Смалькова. Ладно, уймись спать я хочу. Было слышно, как Смальков шуршал сеном, расстилая оленьи шкуры. Вздыхал и сопел, потом угмонился. Андрей подумал, что Смольков уже спит, когда неожиданно и совсем не пьяно тот негромко сказал. «Она про тебя спрашивала». «Да». «Не усохли», — говорит Андрей, — в кузне-то. До зуда от нетерпения захотелось повернуться к Смолькову и растолкать, расспросить, но усомнился. Откуда она знает, как его звать? Врет Смольков. И остыл. Говорить о ней расхотелось. Да и мыслями чего зря баловать. До нее, как до неба, не ближе. Но как бы ни гнал их прочь, мысли не уходили. В красной коцовейке встала перед ним Нюшка. Глаза большущие, синие. На пунцовых губах колдовская ее улыбка. «Эй, добрый молодец!» Андрей рывком поворачивается на другой бок, сердито укладывается удобней. «Колдунья, — думает зло, — ведьма! У обычной девки разве такие глаза бывают?» «Может, спал Андрей, а может, не спал?» а лишь бредил с сонными мыслями наяву, только очнулся от зова, увидел. В сумерках торчит с лестницы жидкая броденка Смолькова. «Чего тебе?» — приподнялся Андрей. «Вставай!» — на дворе еще темень. «Куда в такую рань? Велено в баню идти!» — вспомнился разговор вчерашней Анюшки. Потянулся, выбираться на холод не хочется, и разом сбросил с себя тепло. «В баню так в баню!» Баня натоплена истово, аж дух от жары захватывает. Андрей быстро помылся. В предбаннике на лавках ворох одежды. Исподняя из холста нового. Верхняя все из парусины смоленой, да и шкур оленях, мягких на ощупь. «Вот это мы сейчас оденемся!» Смольков суетился радостно и без разбору хватал одежду подряд. Примерял. Андрей, подчиняясь его азарту, не отставал. Исподня сразу нашел по росту, а шкуры все разбирал, разглядывал. — Не знаешь, куда что надеть? — Не знаю, — усмеялся Андрей. — Эх ты, портки от рубахи не отличишь! Андрею в новой одежде просторно, тепло, только непривычно. Смольков, как из бани вышли, забежал вперед, стал подбоченись. — Чем я несу льти перечи? — Мозгами, — Андрей не сказал, сдержался. Мозги у Смолькова тоже на месте были, Андрей давно это понял. Суль сидел на крыльце, курил, а рядом Андрей сразу и не узнал. В такой же, как у них со смольковым одежде, сидел Афанасий. «Смотри, Иванович!» — подал он голос. «Поморы идут!» Суль придирчиво стал разглядывать их в одежде. Поворачивал, щупал, похлопывал и остался будто доволен. «Чего мешкать?» — подгонял Афанасий. «Зови к столу!» За столом Суль не разговаривал. Из единственной бутылки кулаком вышиб пробку и разлил все по чашкам. Будем маленько выпить за наше везение, сказал и чокнулся чашкой со всеми, выпил первым. Серьёзное настроение Суля передалось. Ели молча долго, основательно насыщались лапшой с мясом, отварным палтусом и творожными шаньгами с чаем. А когда насытившись перекрестились перед образами, Афанасий сказал Сулю: "Я первый иду". Суль молча кивнул. С хозяином прощались в обнимку с трехкратным целованием. Хозяйки кланялись в пояс, благодарили. А потом шли следом за Афанасием, Суль и Смольков. Андрей замыкал шествие. Шли от чего-то не по мосткам, а по улице, посередине. Мурова на улице вся пожухла и пожелтела, и лишь кое-где отливала былую зеленью. Улицы тихие, людей никого. Окна домов смотрели сонно и равнодушно. Не доходя до крепости, Афанасий повернул вправо и пошел вниз по улице. в сторону реки Колы. Смольков забежал вперёд и пошёл рядом с Сулем. Андрею было слышно, как он шептал: "Туда же нам надо, Суль Иванч", и обеспокоенно показывал рукой влево, в сторону крепости и причала. "На Коле есть крест, там надо делать поклон", сказал Суль. "Почему не в церковь?" "Я не умею это сказать, это надо смотреть". Суль положил руку на плечо Смалькова, и они шли по траве рядом, обходя стороной лужи. Подбирая слова, Суль говорил: "Иметь поклон на такой крест очень важно. Это, чем стоит дерево, корни. Ты сейчас будешь посмотреть". Подошли к кресту. Суль, придерживая Смалькова, остановился, афанасий прошёл ещё и стал у креста первым. Крест из дуба, тёсаный толщиной в человека, высокий. Андрею рукой не достать до макушки. Стоит одиноко на берегу. Повернулся спиной к реке и восходу, лицом к городу. На кресте вырезана надпись, темная, старинная, видно. Поверхность потрескалась, покосились буковки. Смольков, вглядываясь, прочел, медленно, тихо. В лето 1635 июня в двенадцатый день поставлен на поклонение всем христианам. Андрей разглядывал крест, снова подивился Смолькову. Афанасий перекрестился, стоял торжественно со строгим лицом иконы. Молитву, наверное, читал молча. Из-за ворак показалось солнце, позднее, заспанное, неяркое. Потянуло лучи свои к тучам, позолотило их, ворате, крыши домов и крест. "То хорошо очень", зашептал Суль. Афанасий оглянулся на всех, пригласил: "Поклонимся". Медленно и чинно перекрестился и отвёл глубокий поклон кресту. Андрей Суль с Мальков, крестясь, положили поклоны низкие в пояс, как и сам Афанасий, доставая правой рукой землю. "Пошли", сказал Афанасий и не оглядываясь, зашагал вдоль берега к крепости. Смальков догнал опять Суля. "А ты по что, Суль Иванович, на наш крест молился, грех ведь?" И опять Суль положил ему на плечо руку и опять медленно подбирал слова. Крест не есть Бог, храм. Мой поклон для земля, город, река и все люди. Для родня, который давно очень помирал. Твои родители тут жили. Зачем родители? Крест не есть для родитель. Крест есть поклон, куда пошёл тоненький нитка от своей душа, самый дорогой. Я не умею сказать хорошо, такое слов нету. Это надо понять не голова. Афанасий проворно снимал со шняки парусину, складывало её по-хозяйски. Подошедшему Сули кивнул на залив. Время к малой воде идёт, Суливанч, поспежать надо. Суль оглядел залив и ворате, поленьнял чуть палец, поискал ветер. Да, всё хорошо. И полез в шняк, уставит рулевое весло. Фанасий возился с парусом, ставил мачту. Смальковый Андрею распорядился: "Отдавайте!" Отвязали шняку, поднатужись оттолкнули её от причала и запрыгнули в неё сами. Шняка плавно закачалась под ногами. Суль на корме подгребал рулевым веслом. Андрея со Смальковым посадили на вёсла. Кой-как отгребли от причала. А Фанасий поставил прямой парус, закрепил бичёвку к борту. Парус затрепетал и наполнился, натянулся от ветра. Шняка медленно и послушно пошла в залив. Суль на корме держит руль, улыбается и, поглядывая вперед, втягивает носом в воздух. — Что все нюхаешь? — Афанасий сел успокоенно, оглядел всех. — Хорошо пахнет! Везение! — Нельзя так, Суль Иванович, ничем не пахнет еще, — предупредил Афанасий. — А я тоже слышу, пахнет, — сказал Смольков. — Чем пахнет? — недовольно глянул на него Афанасий. — Съясным! — Суль с Афанасием рассмеялись. — От застолья часу не минуло. — Как же ты на сытое брюхо учуял? — Смольков отшутился. — А у меня брюхо, как самоварная труба, всего-то через одно колено. Сколько не ем, все голоден. Андрей устроился меж мешков и бочек, сидел, разваляясь, поглядывал на берега, на уплывавшую колу, на Смолькова, Суля и Афанасия. — Афанасия. Плавно шняк идёт по тихой глади, тепло в теплова одежде поморской. И опять на душе Андрея знакомый уже покой и лёгкость. Словно нашёл он, что не терял, не искал с роду, но чего всю жизнь ему не хватало.